Глава шестая. Сара. Впервые я увидела картину Пикассо в окне Парижской галереи в 1923 году. Там за пыльным стеклом находилась обычная ваза с цветами желтыми и оранжевыми, как созвездие маленьких солнц. Серость пасмурного дня вдруг преобразилась в нечто радостное. Момент счастья который мог не осуществиться, но всегда находился там, за стеклом. Нужно было лишь посмотреть. Картина завораживала своим присутствием. Нельзя было увидеть ее и воскликнуть. «Эй, вот что-то новое!» Нет, вы видели ее и думали. Она всегда была там. Она была такой же неизменной, как наскальные рисунки, но при этом не являлась ни древней, ни новой. Нечто вроде проявления божественности, если хотите. Нечто вечное. Она изменила мою жизнь, — сказал мне Джеральд за день до того, когда попросил меня прогуляться возле галереи, чтобы я тоже могла это увидеть. «Если это картина, то такими я хочу видеть и собственные». Я не видела его настолько растроганным с тех пор, как родились наши дети. В тот день я стояла под парижским дождем и смотрела, пока хлеб в моей корзинке для покупок намокал. Примерно такой же момент я пережила за несколько лет до этого, когда увидела Джеральда, ребяч и долговязого в купальном костюме, идущего по пляжу в Вестхэмптоне вместе с его братом. Он был застенчивым и симпатичным. Его неуверенность в себе проявлялась в том, как забавно он склонял голову на бок. Тогда я поняла, что выйду за него замуж. Когда я, наконец, оторвала взгляд от картины Пикасса за окном галереи, то направилась домой, в нашу квартиру на набережной Гран-Агюстен. Мы находились в Париже так недолго, что все еще пользовались матрасами вместо диванов, коробками вместо столов и пятнами от проб краски на стенах, вместо обоев. Мы два года путешествовали после отъезда из Нью-Йорка в Коннектикут, Бостон, Англия, Версаль. А когда мы оказались в Париже, то решили, да, это то самое место, здесь начнется наша новая жизнь. Через несколько месяцев мы обзавелись широким кругом друзей, среди которых было много художников, но еще не Пабло Пикассо. Париж восхищал нас своими величественными бульварами, оживленными кафе и парками, ощущением богемного веселья, которое делало нашу еще не обжитую квартиру приятной эксцентричной. Но мы с Джеральдом заметили, что большинство молодых людей в Париже были иностранцами, американцами, русскими итальянцами. Великая война унесла жизнь множеству французских мужчин. В тот день, проходя мимо газетного киоска на углу, я мельком прочитала о насилии, творившемся в Италии и Испании. Демонстрации ареста студентов, убийство случайных прокожев, чернорубашечники, марширующие по улицам, добровольная милиция национальной безопасности, больше известные как чернорубашечники или сквадристы, вооруженные отряды национальной фашистской партии в Италии после Первой мировой войны и до конца Второй мировой войны. Новое слово «фашизм». В Испании была установлена военная диктатура. И генералы, особенно один по фамилии Франка, обрушились на свободу слова и на все остальное, что могло ограничивать их власть. Франциска Паулина Эременикильда Теодола Франко Бамонде, испанский военный государственный деятель Каудильо Испании в 1939-1975 годах. Генералиссимус был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к кровопролитной гражданской войне между республиканцами и националистами. Война, которая должна была покончить со всеми остальными войнами, завершилась лишь несколько лет назад, но насилие было подобно Гидре, отсеки одну голову и появятся две новые. Но здесь была живопись, а она всегда обещает нам иной мир. Джеральд, — позвала я, когда отворила дверь нашей маленькой квартиры, я видела картину Пикассо, все так, как ты сказал, и даже более того. Джеральд взял у меня корзинку с покупками, чтобы я могла обнять детей, которые выбежали мне навстречу, шестилетняя ганория с золотистыми кудрями, четырехлетний биот, и трехлетний Патрик, которому было трудно поспеть за старшими. — Мы найдем тебе студию и учителя, — сказала я и поцеловала макушку Патрика, вдыхая густой ванильный аромат его волос. — Вот мне интересно, — вздохнул Джеральд, раскладывавший яблоки в вазу для фруктов. «Не беспокойся, дорогой, у тебя замечательное ощущение цвета, и ты обязательно найдешь себе занятие по душе». Найденная нами учительница живописи была русской. Она давала Джеральду властные распоряжения, но достаточно высоко оценила его мастерство, так что через несколько месяцев его пригласили на безвозмездную работу для ее русского соотечественника Дягилева организатора выступлений знаменитого русского балета во Франции. Революция в России закрыла ему путь на родину, поэтому он, как и многие творческие люди, сделал Францию своим новым домом. Приглашение в его мастерскую считалось большой честью. Спустя месяца после знакомства с картиной Пикассо за окном галереи Мы с Джеральдом находились в мастерской Дягилева и трудились над декорациями для нового балета. Мне назначили легкую работу, вроде заливки фона, мытья кистей и походов за кофе. Но Джеральд, по рекомендации своей учительницы, расписывал декорации и занимался настоящей художественной работой. Я не видела его таким счастливым с тех пор, как родились наши дети». Пикассо тоже находился в студии, легко узнаваемый по своему берету, черным глазам и чувственному рту с полными губами. Хотя мы еще не познакомились, друзья указали мне на него то ли в кафе, то ли на улице. Рядом с ним стояла великолепная женщина с кудрявыми черными волосами и озорными глазами. Пикассо делал вид, будто не замечает ее, но можно было ощущать мощный ток, пробегавший между ними. «Какие цветы вам нужны?» Я услышала, как пикас обратился к Дягилеву, остановив кисть посередине мазка. «У розы слишком много лепестков, она слишком изощрённая, Ее нельзя видоизменить с такой же легкостью, как Маргаритку». И потом, детская Маргаритка и Маргаритка в руке женщины, которая готова совершить измену, это два разных цветка. Женщина рядом с ним рассмеялась. «Лагю!» — услышала я шепот одного из работников у меня за спиной. «Значит, это была любовница Пикассо до того, как он встретил Ольгу и женился на ней». Некоторые злые языки называли Ольгу возмездием и даже подстилкой, поскольку Лагю отвергла его предложение и вышла замуж за врача, а не художника. И Пабло перебрался в постель Ольги, дабы облегчить свое язвленное самолюбие. Пабло отказывался смотреть на нее. Вместо этого он оглянулся на меня через плечо. Я сняла вязаную кофту и набросила ее на спинку стула. Это движение привлекло его внимание. Я застыла, впервые встретившись с ним взглядом. Он не улыбнулся, но в выражении его лица появилась легкая теплота, а в глазах читался вопрос — Тот самый старинный вопрос, который я игнорировала со стороны всех остальных мужчин с тех пор, как влюбилась в Джеральда на пляже Лонг-Кайленда. «Цветок, готовый стать ножом или розой?» — ответил Дягилев и быстро отошел в сторону, выкрикивая распоряжение для плотников. У него была седая прядь в темных волосах и мужицкие усы. Танцоры и работники преклонялись перед ним, но только не Пикассо. Пабло крикнул что-то в ответ по-испански, не отрывая глаз от меня. Когда он, наконец, отвернулся, я перевела дух, как после пробежки. Для Пикассо художественное сотрудничество с Дягилевым было невысокой честью, а обычной работой. Он уже пользовался широкой известностью во Франции — но работа для великого постановщика гарантировала, что даже парижане, которые почти не интересовались живописью, узнают имя Пикасса благодаря сценическим декорациям для балета. Джеральд, стоявший рядом со мной, оторвался от своей росписи и задумчиво произнес «Нож или роза?» Я видела, как работает его воображение в попытке представить, как округлые лепестки цветка превращаются в лезвие кинжалов. «Нож», — сказала темноглазая женщина, — «розы — это скукота!» «Уходи, Эрен», — отмахнулся Пикассо. Она рассмеялась и плавно отошла в сторону. Ее шелковое платье, расшитое бусинами, мелодично позвякивало на каждом шагу. «Дьявольская женщина!» — пробормотал Пикассо, хотя и не сомневалась в его намерении, чтобы это замечание было услышано. «Кто вы?» — обратился он ко мне. Я шагнула вперед и протянула руку. «Сара! Сара Мёрфи!» «Американка!» — сказал он с дразнящими нотками в голосе. «Мне нравятся американцы, хотя они не спешат покупать мои работы. Ничего научатся, вы понимаете?» Он быстро говорил по-французски, как человек, свободно владеющий языком, но я не отставала от него. Да, понимаю, и мои соотечественники быстро учатся. Это мой муж, Джеральд. Пикассо повернулся к Джеральду, и они обменялись рукопожатием. Я видела, как мой высокий светловолосый муж слегка наклонился к Пикассо, который был ниже его. Внешне они были совершенно разными но каждый по-своему красив и полон жизни. «Мы будем друзьями», — сказал Пикасса Джеральду. «Чрезвычайно рад», — ответил польщенный Джеральд. «За работу!» — дягелев нетерпеливо хлопнул в ладоши. В мастерской кипела бурная деятельность. Люди переставляли лестницы, поправляли кулисы, в воздухе витал запах краски из скипидара, Шум от криков, пил и молотков делал продолжение разговора невозможным. Позднее в тот день Пикассо подошел и встал у меня за спиной, пока я рисовала зеленую траву на одну из кулис. Он наблюдал, безмолвный и бесстрастный. Потом он взял мою руку в свою, окунул кончик кисти в черную краску и, не отпуская моей руки, провел единственный черный штрих посреди этой зелени. Один мазок оживил целое поле. «У вас слишком крепкая хватка. Нужно вот так», — сказал он и поочередно отогнул мои пальцы от рукояти, расположив их в новом порядке. После этой поправки он продолжал держать меня за руку. Его ладонь была теплой, легкой и сухой. Мне следовало отстраниться, но я этого не сделала. Я продолжала ждать. «Но чего?» В его прикосновении было электричество и приглашение такого рода. Я не реагировала на такие с тех пор, как влюбилась в Джеральда. — Не ты а течение, — сказал Пикассо и наклонился еще ближе. — Подумайте о цветах, колышущихся на ветру. Посмотрите в следующий раз, когда окажетесь посреди поля. Может показаться, что вы видите прямые линии, траву, древесные стволы, стебли. Но если смотреть внимательно, то нет никаких прямых линий. Джаральд поглядел на нас. Он рисовал облака, и его лицо было со созвездиями белых точек. Видел ли он, как долго моя рука оставалась в руке Пикассо? В теле Джаральда не было ни одной ревнивой жилки. Это иногда приводило меня в ужас. В том году Пикасса исполнилось 40, и он находился в центре притяжения парижского художественного мира. Ходили слухи, что у него есть привычка подходить хорошеньким незнакомкам и предлагать им позировать для него. Под этим он всегда подразумевал в обнаженном виде. Предполагалось, что любая, кто позировал для него, также посещала его постель. Ольга, жена Пабло, Явно была не самой счастливой женщиной. Пабло не сказал мне слова до или после этого единственного штриха моей кистью, но в ту ночь мне приснилась черная линия, которая сначала превратилась в розу, а потом в нож. Мы с Джеральдом провели неделю за рисованием студии Дягилева и его помощников. Пекасса часто заезжал туда и приветственно махал нам, а потом сосредоточивался на своей работе. Я больше не разговаривала с Пабло, но он и Джеральд иногда сидели вместе на краю подмостков этих и тихо беседовали. Я не возражала, что меня не посвящают в эти беседы. Совсем не возражала. Премьера балета имела огромный успех. На следующий день его восхваляли в газетах «Парижские художники», Артисты и интеллектуалы, подружные жалобы буржуазии, что всегда было хорошим предзнаменованием. Этот успех был омрачен единственным инцидентом появлением растрепанного худого мужчины с плакатом Еда, а не опера. Он стоял перед входом в театр, обливая входящих презрением, пока двое жандармов не увели его прочь. А вы можете устроить вечеринку? Крикнул нам дягелев когда ликующие зрители вынесли маэстро на улицу вечером после премьеры. Он не видел ни протестующего, ни полицейских, грубо утащивших беднягу в участок. У нас с Джеральдом уже сложилась репутация организаторов лучших вечеринок в богемных кругах Парижа. Артисты нуждались в разрядке после напряжения. Им требовались еда, разговоры и коктейли. Война закончилась, но воспоминания о страхе, тяготах и смерти друзей никуда не делись, поэтому вечеринки помогали нам возвращать то ощущение нормальной жизни, которое питает любое творчество. Я гордилась своей репутацией, тем, как люди получают удовольствие, располагаясь на матрасах вместо роскошных диванов и свободно беседуя обо всем от рецептов мясного рагу с бобами до греческих философов. Мне нравилось, как они клали ноги на коробки вместо столов и оставляли яблочные огрызки в пепельницах. Я обустроила жизнь, которая разительно отличалась от стесненных и напыщенных дней моего девичества на Лонг-Калленде. То, что мы с Джеральдом имели доход от моей семьи, и получали больше денег, чем многие наши друзья, было важной частью нашей привлекательности в парижском обществе. Я это знала и не возражала. Мы имели то, в чем нуждались другие, и когда могли, делились и давали взаймы. Для Дягилевского празднества я решила, что вместо аренды одной из обычных площадок, бального зала в Рицце, или паркового павильона, нужно устроить вечеринку на воде. Мы арендуем баржу на сене, и это будет незабываемая вечеринка. Уж я позабочусь, чтобы все прошло наилучшим образом. Утром в воскресенье рассвет над сеной был лазурным золотистыми проблесками. Мы рано покинули квартиру и поспешили на арендованную баржу, чтобы начать приготовление. Пустые воскресные улицы Парижа запоздало напомнили о моей ошибке. «Сегодня воскресенье, и цветочный рынок не работает», — сказала я Джеральду. Я сидела на складном стуле, обхватив голову руками Одна из десятков плавучих прачечных, работавших на сене, промелькнула за бортом, и баржа легко закачалась на волнах. Бато-лавуар — корабль прачечные, плавучая прачечная, знаменитое парижское общежитие на Монмартре, в котором в начале XX века проживали многие знаменитые художники, включая Пикассо и Модильяне. Как можно устроить вечеринку без цветов? Это казалось немыслимым. Что подумают дягелев, его танцовщицы, музыканты и художники, оформлявшие декорации, о вечеринке, где нет никаких украшений? Счастье это небольшие вещи в жизни, а мелкие подробности, непокорный вихор на макушке младенца, дыхание твоего мужа в темноте. Девственная белизна свежей скатерти, цветы на столе. Джеральд с утра находился в приподнятом настроении. Нам предстояла величайшая парижская вечеринка, и мир был новым и блестящим, как рождественская игрушка. — Почему бы не купить птиц и не расставить клетки на столах? — предложил он. — Нет, для меня была невыносима мысль о живых существах в клетке. Ты что-нибудь придумаешь. Джеральд отложил молоток, которым приколачивал лавровые венки к стенам баржи и обнял жену. Триумфальные лавры. Было уже жарко, и когда над водой повеяло ветерком, немного освежившим нас, я ощутила этот перепад температуры. Вдалеке поднимались квадратные башни Нотр-Дама, наверху клочковатые облака уплывали на запад, в сторону площади Бастелии. Джеральд был счастлив, поэтому меня почти ничего больше не беспокоило, кроме цветов. Тем не менее, оставалась тень какого-то предчувствия, мелькавшая на грани восприятия и ожидавшее проявление между Джеральдом и мною. Неужели все жены беспокоятся об этом? Как бы сильно я не любила Джеральда, как бы хорошо я его не знала, или так мне казалось? Какая-то часть моего мужа иногда существовала в эмоциональном пространстве, куда я не могла проникнуть. К причалу баржи подъехал грузовик, и двое мужчин в полосатых безрукавках и кожаных беретах стали разгружать заказанное нами шампанское. Джеральд подошел к ним, показал, куда отнести ящики, и они обменялись шутками насчет жары. У Джеральда было одно качество, сходное с Пикассо. Это невозмутимая способность привлекать и радовать людей, когда ему хотелось. Посольные не знали, как им относиться к Джеральду, человеку с внешностью кинозвезды в рваном свитере и широких парусиновых штанах, какие мог бы носить любой сорвиголова из бедного парижского округа Море во время субботней драки в баре. Он говорил по-французски сильным акцентом, а его отстраненность, когда он пребывал в таком настроении, объяснялась не каким-либо чувством превосходства, а его самоощущением. В тот вечер Пикассо собирался прийти на вечеринку. Мне хотелось произвести на него впечатление. Одобрение некоторых людей значит больше, чем должно бы значить, просто потому, что их неодобрение закрывает слишком много дверей. Я хотела, чтобы все двери в Париже были открыты для Джеральда. Его счастье было основой для моего. Но как украсить столы без цветов? Я одна пошла на базар Мон-Парнас, чтобы купить новые игрушки для детей, а еще в надежде на то, что это поможет мне прояснить мысли и найти идею для украшения стола. Я выбрала ярко расписанную резную корову для гонорий, Пожарные машины и грузовики для Биоты и Патрика. Игрушки, которые я обнаружила на рыночных стендах и в ларьках, были ярко раскрашены в красный, синий и желтый цвета, с полосками и в клеточку, дешевые, иногда неприглядные. Разнородные глаза у кукол и непропорциональные углы у грузовиков напоминали мне картины кубистов, которые мы видели в галерее конвейлера на улице Виньон. Даниэль Андрей Конвейлер, французский галерист еврейского происхождения, историк искусства и писатель, приобрел известность благодаря длительному сотрудничеству с Пабло Пикассо, автор искусствоведческой работы «Путь к кубизму». Повинуясь внезапному побуждению, я накупила целую кучу игрушек и вернулась на баржу в сопровождении четырех продавщиц с тележками, которые перешучивались за моей спиной очокнутой богатой американки. К тому времени обеденные столы были расставлены и накрыты, на них уже стояли тарелки, бокалы и столовые приборы. Сложив руки на груди, Джаральд с любопытством наблюдал, как я ставлю игрушки в центр столов. Куклы, машинки, волчки вперемешку и порой вверх ногами, как будто они были разбросаны уставшими детьми под рождественской елкой. «Великолепно!» — одобрил Джаральд, когда я закончила. «Любой мог бы обойтись цветами, но это оригинально. Да начнется празднество, и пусть оно не заканчивается». Никогда. Мы стояли, обнимая друг друга и глядя в наше общее будущее вместе с детьми и домом. Где бы ни находился этот дом, там будет художественная студия для Джеральда. Там он будет проводить дни за художественной работой, создавая произведение искусства, а не за письменным столом, занимаясь подсчетом прибыли и убытков, и торгуясь с цен на кожу и застежки для сумок и чемоданов для их семейного бизнеса. Наши дети, наш дом, дружеские связи и живопись были важнее, чем бизнес и письменный стол. Мы создавали жизнь заново. В тот вечер баржа на сене была полна гостей, которых набралось под сотню человек. Балетная труппа, оркестровые музыканты, Кол Портер и его жена Линда, Кол Альберт Портер, 1891-1964, американский композитор и автор песен. Дягилев, все еще негодовавший по слухам, что его любовник и лучший танцор Нежинский, бросил его и женился на женщине. Вацлав Фомич Нежинский, русский танцовщик и хореограф польского происхождения, новатор танца один из ведущих участников русского балета Дягилева. Жан Кокто, приехавший в самый последний момент, поскольку боялся морской болезни. Жан-Мариса Жан-Клемон Кокто — французский писатель, поэт, драматург, художник, сценарист и кинорежиссер, одна из крупнейших фигур французской культуры XX века. И Пикассо со своей женой Ольгой. Я стояла на палубе, принимая гостей, черноглазая и темноволосая Ольга, гибкая и подвижная в том смысле, который приходит лишь от многолетних упражнений за балетным станком, была блистательна в тюлевом платье, усеянном хрустальными стразами. Она была загадочной русской красавицей в духе Толстого. Возможно, сплетники не врали о том, что Дягелев пригласил ее на работу не ради ее скромного таланта, но из-за ее сказочной внешности, безусловно привлекавшей богатых покровителей для его балетных представлений. Глядя на ее лицо, прекрасное и мраморно жесткое, с выпирающими сухожилиями на шее, словно подготовкой к пожилому возрасту, я понимала, почему слово «безумие» часто использовалась при описании русских эмигрантов во Франции. Революция, гражданская война, кошмарное падение от аристократии к нищете. Разумеется, этого было достаточно, чтобы сломить любого человека. Но в Ольге присутствовало что-то еще. Ощущение, что малейший толчок опрокинет ее в настоящее безумие. Когда Пабло поднялся на борт баржи, Он не пожал ни руку, а быстро расцеловал в щеки. Он был невысоким человеком, и наши лица оставались на одном уровне. Его глаза были темными и словно светились, как у большой кошки. И он создавал впечатление большой мускулистой кошки, некоего безмолвного и смертоносного существа, скользящего по зеленому лесу жизни других людей и хватающего их, когда они меньше всего этого ожидают. «Я бы не выбрал этот цвет для вас», — сказал он, прикоснувшись к рукаву моего желтого шелкового платья. Внутренне опустошенные, я провела их коктейль-бару, который Джеральд устроил на верхней палубе, и вернулась навстречу Стравинскому, облаченному в строгий черный костюм и к его скудно одетой любовнице. Игорь Федорович Стравинский — русский композитор, гражданин Франции и США, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века. Наступили сумерки. Июньский вечер был наполнен смехом, перезвоном бокалов и шорохом вечерних платьев. Палуба почти незаметно покачивалась, как грудь спящего человека. Музыка, характерные звуки удачной вечеринки — Рокот в до-мажоре, который иногда прерывается си-бемолем, внезапной ссоры, или фальцетом, когда что-то проливается на одежду, или чья-то рука залезает слишком далеко. Французская, английская, русская, итальянская речь, международная либретта. — Ты довольна, милая? — прошептал Джеральд, проходивший мимо меня с подносом шипучих розовых коктейлей. «Абсолютно!» — искренне прошептала я в ответ. В десять мы спустились на ужин. Стравинский переложил гостевые карточки, так что теперь он сидел как можно дальше от Коула Портера, и рассерженная Линда, которая надеялась на классическую карьеру мужа, смерила меня гневным взглядом, как будто я была виновата. Я пожала плечами. Мне нравился коул, но Линда злоупотребляла своим снобизмом. Меня больше интересовала реакция Пабла на украшения, которыми сегодня стали композиции из детских игрушек. «Как странно!» — сказала Ольга, и ее тон был скорее критическим, нежели довольным. Но Пабло был в восторге. Он сразу же принялся перекладывать игрушки с такой же сосредоточенностью, как в студии Дягилева. Переходя от одного стола к другому, он создавал игрушечные истории и сюжеты. В середине моего стола игрушечная деревянная корова Гонории забиралась по лестнице пожарной машины. Перед Джеральдом резиновая лошадка оседлала деревянный самолет, на который глазели две марионетки. Их крашенные брови изгибались в вечном недоумении. Столы стали произведениями искусства. Когда люди думают о гениальных художниках, то часто представляют их эксцентричными или даже безумными. Пабло не имел с этим ничего общего. Ни с настоящим безумием бедного Ван Гога, отрезавшего себе ухо, ни с сифилитическим безумием Мане, ни с фальшивым безумием Сальвадора Дали, который бежал из Европы во время войны и прибыл в Соединенные Штаты с буханкой хлеба на голове. Некоторые художники полагают, что частичка безумия делает их более интересными или хотя бы дает им большую свободу самовыражения. Что ж, это определенно делает их более известными. Но Пабло знал, что ему не нужны никакие излишества, у него было собственное искусство. За ужином я чувствовала взгляд Пикассо, обращенный на меня, переоценивающий, Задумчивый. Я притворялась, что не замечаю, и делала вид, что больше интересуюсь тем, как он расположил игрушки, но мы оба знали, что это ложь. В тот вечер мы выпили очень много шампанского, пожалуй, слишком много. Я танцевала. Еще я заботилась о том, чтобы дамы без кавалеров не оставались без внимания, и следила за Джеральдом, когда не находилась рядом с ним, Убеждай, что все в порядке. Бедный маленький, как то, расхаживал с лампой и стонал, что баржа тонет, хотя этого не было и в помине. А в 4 утра кто-то снял лавровый венок, подвешенный Джеральдом к потолку. И Стравинский, этот суровый композитор, в очках, стал прыгать через него, словно русский цирковой клоун, показывая. Ничто человеческое ему не чуждо. В 5 утра Когда небо За Эфилевой башни окрасилось в розовый, Пабло подошел и встал рядом со мной, у бортового ограждения, где я переводила дух, любуясь рассветом. Я не знала, где Джеральд. Вечеринка была близка к полной вакханалии и оставалось лишь надеяться, что все закончится благополучно. Возможно, Джеральд вместе с Коулом уже замышляли новую вечеринку, очередное празднество. В те дни после Великой войны, но до наступления экономического краха, люди перебирались с одной вечеринки на другую. Они постоянно находились в поиске удовольствий, отвлекавших внимание от действительности. Они убегали от чего-то, бежали куда-то, но никто особенно не интересовался, чего они ищут, а чего хотят избежать. «Гертруда Стайн назвала нас потерянным поколением, но мы не ощущали себя потерянными. Мы просто были энергичными и нетерпеливыми». «Отличная работа», — сказал Пабло, стоявший рядом со мной. «Парижане позеленеют от зависти». Он оперся о перила, так что, когда палуба баржа качнулась под ногами, рукав его пиджака скользнул по моей обнаженной руке. Стояло зябкое утро, как это бывает в июне, поэтому Пабло снял пиджак и набросил мне на плечи. Мы смотрели, как первые лучи солнца расцвечивают небо богатой палитрой красок. «Игрушки были ваши идеи, сказал он, и его уверенный тон покоробил меня. «Может быть, это была идея Джеральда?» «Нет, ваша. У вашего мужа Есть зачатки художника, но вы не художница, а муза, которая приносит идей и вдохновение. Вы приносите яблоки, которые рисует Джеральд. Для некоторых людей живопись — это не занятие, а образ жизни. Пикассо взял меня за руку, повернул кисть и поцеловал в середину ладони. «Вы приедете ко мне в студию?» Я собиралась сказать ему, что могу быть музой только для Джеральда. Но тут появилась Ольга, возникшая из ниоткуда, словно чертик из коробочки. Она наблюдала за нами, подслушивала нас. Ольга недобро взглянула на меня, сняла пиджак Пабло с моих плеч и перекинула через руку. — Нам пора домой, — объявила она, и ее русский акцент прозвучал угрожающе. Пикассо тихо зарычал, но позволил увести себя прочь. «Однажды у меня была наставница по географии, которая объяснила мне три китайских благословения и проклятие, добавила она, «благословения и проклятия часто оказываются одним и тем же. Пусть тебе выпадет жить в интересные времена. Что ж, Великая война, безусловно, была интересным временем. Пусть тебя заметят важные люди. Пабло, для женщины, особенно для счастливой, замужней женщины, это легко может обернуться проклятием. И последнее. «Да обретешь ты то, что ищешь». Я обрела счастье с Джеральдом и была исполнена решимости не потерять его скоро люди начнут разъезжаться из парижа сказала я Джеральду тем утром на летний отдых нам нужно сделать то же самое теперь когда мы больше не рисовали для дягилева я гадала чем заполнить нашу городскую жизнь утренняя прогулка в люксембургском саду поздний ланч в ресторане де маго коктейли в кафе клозери де лила Мы уподобимся предсказуемым иммигрантам, по чьему расписанию можно выставлять часы. К этому примешивалась атмосфера едва сдерживаемого отчаяния, которую я недавно стала ощущать в Париже. Возможно, дело было в ужасе, который еще не прошел после прошлой войны или в предчувствии новой. Города концентрируют человеческие эмоции, исплачивают их, словно людей в набитом автобусе. Иногда становится трудно дышать, а иногда это было не просто подводное течение. Иногда казалось, что отчаяние готово вырваться наружу в виде насилия, забастовки, демонстрации, марши по парижским бульварам против безработицы и низкого заработка. Париж так и не оправился от войны, и хотя мирные договоры были подписаны, мир по-прежнему казался отдаленной целью. Кроме того, были бунты и аресты в Италии и Испании. Правые и левые радикалы среди рабочих и студентов кидали друг в друга бутылками и камнями. «Вот увидите, будет только хуже», — однажды сказал мой сосед мистер Ведора. «Гораздо хуже. В Италии этот безумный Муссолини, в Испании проклятые генералы, работа и деньги». Люди нуждаются в этом, но жулики из правительства и аристократии им не дают. За что мы сражались? За то, чтобы богатые стали еще богаче? Мне хотелось уехать из города. Мне хотелось рая, ощущения парящих над головой ангелов и детей, играющих в волнах прибоя, загорелых от яркого солнца и упитанных, от свежей рыбы из моря и абрикосов из сада. «Мне хотелось быть где-нибудь подальше от Пабла. Прованс», — сказала я Джеральду. «Дети выглядят бледными. Ты выглядишь бледным, мой дорогой». Я обхватила его лицо ладонями и приблизила к себе. «Разве дебютантки ездят летом в Прованс?» — поддразнил он, напоминая о балах моей молодости — о том, что я была представлена ко двору в Лондоне, о скучных и бессмысленных вечерах за игрой в карты или на званом чаепитии. Он спас меня от этого, а я спасла его от заседаний совета и отчетов о прибыли на предприятиях его отца, от рутины делового мира. Лазурный берег. Я по-прежнему держала его милое лицо в ладонях, Антиполь или другой маленький рыбацкий поселок. Только мы с тобой и дети. Джаральд встал и посмотрел на сену. Красный рассвет отражался в серо-стальной воде. Предстоял очередной дождливый день в долгой череде таких же. Париж уже полностью проснулся вместе с перестуком карет и дележек, криками торговок и разнорабочих в синих блузах, спешивших по делам. «Звучит неплохо», — признался он. «Тишина, много солнца, художественная студия и целый океан в нашем распоряжении. Мы с тобой дети и время от времени несколько друзей». «Парижане летом не ездят на юг», — напомнила я ему. «И хорошо», — добавила я про себя. Мне хотелось, чтобы между мной и пронизывающим взглядом черных глаз Пикассо оказалось как можно больше миль. Моей радостью был Джеральд вместе с детьми и пребыванием во Франции, вдали от наших требовательных и вечно недовольных старших родственников в Нью-Йорке. Это был щит, оберегающий меня от обид, неуверенности и меланхолии моей ранней юности. Но когда Пабло смотрел на меня, Я чувствовала, как эта защита начинала трещать по швам. Я не хотела меняться. Я не хотела, чтобы меня принуждали стать другой женщиной, такой, какая могла бы полюбить мужчину вроде Пикассо. Мне нравилось, кем я стала вместе с Джеральдом, его женой и матерью его детей, надежным убежищем для них, распространявшим ощущение тепла и покоя. Я не думала о себе как о женщине, которая способна предать друга. Не тогда.